Дома Ковригина, едва успевшего повесить куртку в прихожей, призвал к разговору телефон в столовой. Звонил архитектор Алексей Прохоров, отец двух мальчишек Антонины. О нем Ковригин в последние дни думал редко. «Александр», — сухо сказал Прохоров, — «это я, Алексей, бывший муж. По просьбе Антонины я поставил твою семерку у тебя во дворе» так что не удивляйся ее явлению кстати она в хорошем состоянии кто в хорошем состоянии спросил ковригин машина машина в хорошем состоянии а антонина что антонина ну ковригин растерялся антонина просила передать мне что либо просила поблагодарить тебя сказал алексей за то что ты доверил ей бестолковой неумехи На несколько лет дорогое для тебя средство передвижения. И все? Пожалуй, все. «Я возвращаю вам портрет», — вздохнул Кавригин. «Или хуже того, больше я не буду играть с тобой и в твои игрушки. Это плохо. Это серьезно. А я уж хотел было найти способы примирения. Все произошло по глупости». И глупость была моей. «Ладно. Как дети?» «Нормально. Учатся. Интересовались, где их дядя. Искали на карте город Аягуз». «А я был вовсе не в Аягузе», — сказал Кавригин. «В Синештуре я был». «Так получилось, что меня занесло в Синештур». «Что ты оправдываешься?» — сказал Прохоров. «Аягуз, Синештур. Твоя жизнь». «Тебе и знать, где быть. Другим не обязательно». обида обидой», — проворчал Кавригин. «Но зачем машину так картина возвращать? Ко всему прочему, я пешеход, а ей машина нужна хотя бы для того, чтобы детей возить в школу». «Машин в Москве хватает», — сказал Прохоров. «Есть и у меня». «Судя по твоему тону», — сказал Кавригин, «Ты в такой же досаде на меня, как и моя сестрица, хотя и не знаешь всех обстоятельств дела. А жаль. Я-то как раз хотел посоветоваться с тобой по поводу своей идиотской ситуации», — Кавригин замолчал. «А ведь и впрямь именно с Алексеем и можно было потолковать о том, что с ним, Кавригином, случилось в последние недели». Не бесполезны были для него разумные оценки или даже подсказки этого здравомыслящего человека. Но бывший муж Антонины молчал. «Ну что же», — Кавригин вздохнул, — «повременим с советами. Извини, я закурю. У тебя-то как с делами? Спрашивай не из вежливости, а по интересу». «Кризис он и для меня кризис», — сказал Алексей. Новых заказов на вилы и коттеджи нет. Начато бы достроить. Наше архитектурно-дизайнерское бюро пробавляется поделками. Правда, сейчас получили неожиданный контракт придать новые эстетические формы, пусть и самые авангардные, некоему летающему объекту. «Дирижаблю!» — вырвалось из Ковригина. «Почему дирижаблю?» — удивился Прохоров. «Откуда ты слышал про дирижабли?» А в голосе Прохорова ощутимым был испуг. «Блажь это моя!» — воскликнул ковригин «Ничего я не слышал про какие-то летающие объекты, требующие авангардных форм. Сам не понимаешь, чего бы втемяшились мне в башку эти дирижабли!» «Во всяком случае, я тебе ни про какие дирижабли не говорил!» — нервно произнес Прохоров. «И ни про какой наш новый контракт ты от меня ничего не слышал!» истина так подтвердил ковригин и чтобы вычеркнуть из общения тему дирижаблей спросил алексей а ты с новой подругой антонины некой ирной вроде бы дизайнерши и знаком прохоров ответил не сразу будто бы откапывая в памяти смысловую песчинку знаком ковригене Сейчас же возникла потребность объяснить Прохорову нервность или детскость раздора с Антониной его неприятием наглой, высокомерной бабище, готовой всех порвать. Но вышло бы, что она жалуется на женщину, возможно, им не понятую, а себя обиженного постарается оправдать. «Да, знаком», — сказал Прохоров, — «мало того», она работает в нашем бюро и под моим началом и по контракту в том самом неожиданном проекте не удержался ковригин я этого не говорил мрачно сказал прохоров и про контракт повторюсь ты от меня не слышал не слышал а про дирижабли я слышал от других людей раззадорился вдруг ковригин Меня склоняет к промышленному шпионажу в пользу султаната Бруней. Большие, между прочим, деньги и вилла на берегу океана. Прохоров молчал, видимо, переваривал слова Ковригина. Ладно, ко мне пришли, сказал Ковригин. Передай приветы всем, кроме твоей сотрудницы, с каковой кобылицей Ирины. А сыновьям скажи, что дядя их не опозорит. И повесил трубку. Никто к нему, слава богу, не пришел. «Что я так взъелся на эту подругу Ирину?» — подосадовал на себя Кавригин. «Приревновал, что ли, ее из-за возложенной на плечи сестрицы руки и ее слов Дарлинг Тони»? «Это мелко», — нашелся собственник. «Или тощая дылда с загорелыми ногами вызвала в нем естественное желание, а он посчитал их греховными?» Нет, греховными здесь не подходило. Совсем ему нынче ненужными или даже досадными, но от которых он так и не освободился. Всякое могло быть. Но не время сейчас было разматывать клубок собственных ощущений, вызванных единственным разговором с новой для него женщиной. Впрочем, не слишком ли много оценок или разборов, случившегося с ним – он откладывал на потом в надежде на то, что новейшие обстоятельства одарят его подсказками и дадут направление его поступкам. И нынче он сознавал, что его более всего сейчас увлекает потешный текст с историей дирижаблестроения. То есть и текста пока никакого не было, а происходило варево мыслей, фантазий и образов в голове, И, казалось бы, по всей натуре Ковригина. Оно и гнало его к письменному столу, тетрадям и компьютеру. Нетерпение поджигало его. «На дачу», — постановил Ковригин. «Надо ехать на дачу». Тем более, что и автомобиль поджидал его под окном. Только что не ржал призывно и сытый не бил копытом по асфальту. Сборы были недолгие. Напевал Кавригин бодряческий конармейская, упрятывая в пакеты провизию, а в рюкзак бумаги и книги. Сборы и вышли бы недолгими, если бы не телефонные звонки. Порой, среди прочих, звонили люди, с какими он и не общался лет по пять. С чего бы он понадобился им сегодня? И слова они произносили пустяковые. Необходимости в них у Кавригина не было никакой. Впрочем, выяснилось, что два-три звонка не оказались бы для него лишними. Из-за них-то он останавливал себя чуть ли не в дверях и возвращался к столу с телефоном. Номер его синештурского мобильника был этим двум-трем желанным и предполагаемым собеседникам неизвестен один из звонков вышел для ковригина неожиданным караваев услышал он футы ковригин извини что ко мне привязался этот караваев я даже толком вспомнить не могу какой и кем он был он был влюбленным в вас сказал ковригин и посвящал вам сонеты». ковригин ты меня за старуху, что ли держишь «А себя за юнца?» — возмутилась Сверидова, но возмущение ее было игровым. «Мы с тобой ровесники. Ты для меня по-прежнему Саша, Сашенька. А я для тебя должна остаться Наташей или, как тебе нравилось раньше, Натали. Впрочем, я к тебе не навязываюсь и на особые отношения не претендую». Последние слова были произнесены всерьез. «Извини, Наташ», — сказал Кавригин, — «просто я отвыкать от тебя». «Привыкай. На спектакли мои сходи. Сейчас мне снова тащиться в Париж, но ненадолго. Когда вернусь, займусь тобой». «Не падай в обморок, не съем. Ты мне нужен живой и способный писать пьесы». «Посчитай, что нынешний мой звонок деловой. Марину играть я уже не буду, а вот про царевну Софью ты мне напиши». «Так, за мной машина пришла. Отнеси Дувакину свою Маринкину башню. Возможно, тебе не понравился мой напор, но обещаю тормошить тебя и дальше. Тебя полезно тормошить. И не вздумай писать про Софью для своей древесной. Она... Ну ладно, все. Привет и жди меня. Вот тебе раз. Хоть стой, хоть падай». Однако ковриген не упал и не остался стоять, а присел. «Ну, Натали!» «Какое благо!» — думал он. «Удача какая, что Натали не стала дожидаться его ответных слов, а укатила в Париж!» Он ведь именно протестом ее напору чуть было не заявил, что к драматургической форме не расположен. В ней он не умеха. И если вышло у него однажды сочинение, приемлемое для театра, так это потому, что он был очумело влюбленным юнцом, и его одарили неожиданным для него свечением. Блажь какая! Красоты какие! Одарили свечением. Кто одарил? Каким свечением? Но Натали наверняка вцепилась бы в его слова. И ковригин знал не только то, что бы она произнесла, но и то, что бы она надумала сделать. То есть, конечно, если бы ей возжелалось Для своего таланта излияния роль несостоявшейся владелицы Руси. Так вот что произнесла бы Натали. «Ах, милый мой Караваев, то есть ковригин раз надо, чтобы ты вновь превратился в очумело влюбленного янца, то, пожалуйста, мы это устроим, вот только вернусь из Парижа». И началось бы. Напугала. Напомнила, что они с Кавригином ровесники, И она не какая-нибудь Фурцева из прошлого века. И почему-то упомянула Древеснову как возможную соперницу в очереди за ролью сестры Петра. Не Хмелёва упомянула, а именно Древеснову. Раз упомянула, и не только упомянула, но и предупредила, значит, учуяла в ней опасность. Кавригину неясную — не требующий пока от него разгадок. Впрочем, было произнесено своей Древесновой, будто Свиридова поверила во мнение синештурских театроманов об особых отношениях московского драматурга и дебютантки, на какую он, Кавригин, по таинственной причине сделал ставку. Этого еще не хватало. Он об этой дурацко-шуточной ставке в Москве почти забыл. А кто-то мысли о ней задержал в голове всерьез. Ковригину даже стало жалко Свиридову. Кстати, если бы Натали попросила его написать комедию, связанную с дирижаблями, он бы подумал. Он бы попробовал. До того увлекла его затея с мистификациями. «А ей подавай Софью». Сейчас же напомнил о себе Дувакин. «Александр», — сказал Дувакин, — «Сверидова улетела в Париж, но час назад звонила мне. Просила, чтобы я выбил из тебя эссе или что хочешь о дирижаблях, и неси мне свою Маренькину башню». «Я уезжаю на дачу», — сердито заявил Кавригин. «В Москву вернусь к своим занятиям в институтах». «На даче ни о каких дирижаблях думать не намерен. Буду штопать носки и замазывать майонезом кальве дыры в небе. Стану разводить виноградных улиток и ими же закусывать». «Сверидова найдет тебя и на даче», — пообещал Дувакин. «Она, что ли, заказчица оды дирижаблям?» — спросил Кавригин. «Нет», — сказал Дувакин, — «но у нее свой интерес». Я поздравляю ее с этим интересом сказал ковригин и повесил трубку.